Глава пятнадцатая. Проснулся резко посреди ночи. Первые пару секунд не мог понять почему, но потом осознание настигло мой разум. Это было оповещение от сигнального контура, которым окружили наш лагерь. Проф постарался. И на нас обоих он был завязан, на всякий случай. В данный момент я ощущал, как контур пересекает множественные цели. Не зря все-таки мы его поставили. Нет, у местных были и свои способы обнаружения, на разных дистанциях. Но, видимо, данные посты были незаметно обезврежены. А вот от профовской сигналки уберечься не удалось. Уж в этом деле он мастер. Можно было бы и более активную защиту сделать, но на это нужно время. Все же слишком большая территория, да и лагерь в целом временный. Тут же я услышал крик. «Тревога! Приближаются множественные враги! К бою!» — раздался усиленной магией крик профа. Оно и понятно. Таиться уже смысла не было. Лучше уж разбудить всех разом, чем терять время на скрытность. Просто не успели бы подготовить засаду, да и врагов слишком много. Конечно, можно было бы организовать артефакт, что в подобном случае разбудил бы всех. Есть у меня такой в замке для стражи. Но как-то не было на это времени, ды да желание раздавать артефакты нашим, возможно, временным союзникам не присутствовало. Но надо дать им должное. Едва донёсся сигнал, как стали моментально практически все. Сон у них чуткий. А учитывая, что в лесу раздеваться на ночь как-то не принято, то к бою были готовы сразу. Тем более, что оружие было всегда под рукой. Естественно, что встречать гостей Решились деревьев, тем более, что у большинства тут есть луки, и пользоваться они ими явно умеют. Я устремился вперед, конечно же, не в лобовую атаку я еще не настолько туп, Но стоило все разведать. да и потом лучше оказаться у противника в тылу и действовать оттуда. Увиденное мне не понравилось, хоть было и ожидаемо. На нас двигалась толпа нежити вперемежку с обычными воинами. Но самое плохое – это группа магов в количестве шести штук. Это уже серьезно. Крайне серьезно. Возможно, знают, что тут есть два мага. Или решили пристраховаться и наверняка уничтожить повстанцев. В любом случае придется дать им бой. Слишком маленькая дистанция для побега. Даже учитывая, что с нами лесные жители, которые передвигаются по лесу крайне быстро. Но есть и обычные люди. А бросать их на смерть... «Не хотелось бы. Они могут еще пригодиться». Куро тут же был отправлен вперед, поближе к некромантам, и, сделав круг, тут же вернулся назад. Стоило понять, не прихватили ли они с собой артефакты, блокирующие пространственные перемещения, а вываливающиеся из стеней белка куда более незаметна, чем я. К счастью, ничего подобного у них нет. Или пока не активировали. Значит, велика вероятность, что не знает о присутствии здесь теневого мага. Что ж, сами виноваты. Первого мага, чуть отставшего от остальных, я незамысловато утащил в тень. Резко возникнув за его спиной и зажав рот, тут же погрузился назад, забирая с собой уже мертвое тело. Руки-то у меня две. А значит, вторая рука с активированным теневым клинком в тот же момент вонзалась ему в печень. со вторым. вышло не все так гладко Клинок, что должен был проткнуть некроманта наткнулся на препятствие по всей видимости артефакт это вызвало магические визуальные возмущения которые явно заметили остальные благо что утащить в тень его все же удалось ну а там расправиться с ним было не так сложно резко попав в абсолютную тьму любой растеряется а донесвшиеся следом фраза добро пожаловать в царство хель Любого некроманта испугает. Вот он пришел в ужас, ослабил защиту, чем я и воспользовался, тут же действительно отправив его во владение Хель. Навсегда. Вот только с оставшимися теперь придется труднее. Они уже успели активировать все свои щиты. Больше утащить их в тень явно не получится. Да эти были явно опытнее своих коллег. Как минимум, по возрасту. Ведь выбрал я сперва самых молодых. что больше по своей глупости попались. В любом случае, всем остальным также придется умереть. Оставлять живых некромантов, знающих, что на континенте промышляет маг теней, не стоит. Слишком много это проблем может принести в будущем. Особенно для проникновения в замок Стертона. Возвращаясь, я успел заметить, как падает на землю часть трупов. Небольшая, но все же. Их хозяева мертвы. А значит, не могут их больше поддерживать. Остальные просто не потянут больше тел, иначе изначально привели бы куда больше. «Они приближаются. Осталось еще четверо магов», – произнес я, появившийся рядом с импровизированным штабом. «Ну как штабом? Просто проф, Лоус и его сыновья расположились на одном из деревьев». «Четверо? Это очень плохо!» – сплюнула досада Лоус. «А сколько солдат?» «Было шестеро», – пожал я плечами. «Солдат? Трудно сказать. Слишком сложно их точно сосчитать в лесу. Но около двух десятков людей, наверное, под сотню трупов. Хотя нет, пара десятков трупов упокоилась. Стоит выбивать некромантов, и количество врагов снизится». «Легко сказать», – хмыкнул Лем. «Сейчас они в полной боевой готовности. Я попробую их сдержать и максимально ослабить их щиты». Но ну, вы займитесь обычными солдатами. Если получится, сконцентрируйте обстрел на ком-то одном. Это может сработать». «Хорошо. В любом случае других вариантов нет». Кивнул Лоус. «Сейчас бежать мы не можем. Постараемся отбиться». «И еще. Они не знали про меня. По крайней мере, что я теневик. Иначе подготовились бы. Так что могут не знать и про второго мага». «Проф, постарайся им устроить смертельный сюрприз», произнес я. «Уж будь уверен». предвкушающе оскалился старик. «И не завидуй я тем, кто осмелился стать его врагом. Ожидаемо первой волной на нас пустили именно немертвых, стараясь задавить массой. И не расположись мы предварительно на деревьях, возможно, им это и удалось бы, а так шансы были. Но и совсем безопасной эту атаку не назовешь. Среди трупов были и лучники, что доставили нам кучу проблем». Но ну те, что с оружием ближнего боя, просто полезли прямо на деревья. Им хватало сил, чтобы вбивать свои пальцы в деревья и таким образом карабкаться вверх. А учитывая их количество, лучникам пришлось постараться, чтобы хотя бы просто сбить их на землю. Вот уже один из повстанцев пал первым, подбитый стрелой и с криком упавший на землю, где тут же было срублено части. Второй неопытный лучник не успевал отстреливаться, и до него добрались мертвецы. Жаль, он не успел перескочить на другое дерево. На подобный случай тут были подготовлены веревки. Видя, что их куклам требуется помощь, некромант отправили в бой воинов, и вот тут стало сложнее. Может, они не дотягивали до того же Ламберта в умении, но доставить проблем смогли. Они были куда способнее, чем трупы с луками, которые больше создавали массовку и заградительный огонь. Стрелы людей били более метко, да и сами они умело использовали укрытия. Потери шли с обеих сторон, и хоть с нашей их было куда меньше, но и народу нас было не так много. Так что каждая их смерть приближала наше поражение. Но, к счастью, некроманты решили не ждать, тем более еще было непонятно, кто победит в итоге. В бой они вступили лично. Ну как лично? Прячась за деревьями и окружая себя щитами, начали издалека метать свои плетения. И, честно скажу, это было крайне эффективно. Вот сгусток зеленого цвета летит вперед, достигая цели. Но не человека. Они слишком юркие. Целью было само дерево, что почти мгновенно будто пожирается сотней термитов. И, соответственно, тут же обрушивается. а человек на его ветвях лишь чудом успевает перескочить на соседнее, чтобы вновь быть атакованным и в этот раз, не успев, упасть на землю с почти наверняка смертельной высоты. Но именно этого проф и ждал, стараясь не атаковать до этого. А ведь соблазн был. Ударить по толпе хотя бы элементарнейшим взрывным шаром результат был бы отличным, но нет. Стоило дождаться истинной цели. С резким свистом практически незаметное воздушное лезвие летит вперед. Его цель – один из некромантов, укрывшийся за толстым деревом. Вот только это его не спасет. Лезвие перерубает дерево и попадает прямо в мага. Но его щит, к сожалению, выдерживает. Вот только не это было целью профессора. Отправленное следом за лезвием слабое плетение воздушного толчка делает свое дело. Дерево начинает падать в нужную сторону. и просто проминая защиту, Давид, незадачливого мага. Да, от такого кинетического воздействия, боюсь, только щиты сильнейших из магов помогут. А против нас отправили точно не таких. До нас доносятся крики и ругань некромантов. Теперь они знают о втором маге. Вот только это им мало поможет. Я замечаю, как их щиты меняются на защиту от ветра, и это их ошибка. У артефакторов, вроде профа, нет излюбленных стихий. Он может работать со всеми. И, поддерживая мои мысли, он атакует вновь. В этот раз, используя банальную воду, вот только не простую, а сжатую под высоким давлением, из струя воды распиливает мага на два кусочка. Ну, сам виноват. Нечего было заменять общий щит на противовоздушный. Но и оставив только щиты против физических атак, и растворяющийся живой вокруг, явно рассчитанный против меня. К сожалению, артефакт вышел мощным, но одноразовым, иначе все водники только подобным и пользовались бы постоянно. «Два-два», — усмехнулся профо, — «пойду нагонять счет». Я тут же ушел в тень, направившись вперед. Теперь моя помощь тут не понадобится. С оставшимися они сами справятся. До этого мне приходилось уничтожать... почти добравшихся до своих жертв, мертвецов. Но всех было спасти невозможно. Их было слишком много. К несчастью, подготовленное мной теневое копье не смогло пробить щит очередного некроманта, разбившись на сколки магии. силён «Ах ты скрытная тварь! Выходи и бейся честно!» Закричал этот идиот. У меня даже смех вырвался, хотя это странно в такой момент ответственного боя. Смешно услышать от некроманта о честной битве. Но он подал мне идею. Стоит воспользоваться шансом. Благо в этот же момент проф сдерживал второго мага, и об ударе в спину мне не стоит беспокоиться. Акуру за этим еще и проследит. «Честно? Как хочешь». Вышел я из тени прямо перед ним и тут же уклонился от очередного плетения. «Ну ты чего так сразу? Но ты бы для начала сказал, зачем нам вообще сражаться. Мы ведь вам ничего не сделали. Сидели тут спокойно в лесу, никого не трогали». «Ты... ты... отродихель!» Застыл от злости он. «Как ты смеешь так говорить? Думаешь, мы не знаем, что это именно вы убили пастора? Повстанцев видели, уходящими от его замка. Вас выследили!» А вот это было неприятно. Кто-то достаточно умелый смог остаться незамеченным и пройти по нашим следам. А ведь опыт у мятежников не маленький. Мало кто сможет их выследить. Может, какой-нибудь охотник местный разве что? Да и то вряд ли. Разве что проф. Он по лесу передвигается не так умело. Мог остаться след его передвижения. Но да ладно. Хорошо хоть промагов не знали. Значит, действительно кто-то следил со стороны. И не знал, что произошло в замке. «Ну, было и было. Вам-то что? Мне казалось, вы друг друга не особо любите. Так что радуйтесь. Освободилось место ученика Стертона. Лучше бы этим занялись, чем нас преследовали». «Великий Стертон нас отправил. Он никогда не оставит безнаказанной гибель своего ученика. И за вашу смерть пообещал рассмотреть нас, как кандидатов на роль его учеников». Скинулся маг. «И все стало понятно». отправил дебилов разобраться с проблемой вместо того, чтобы делать это сам. Тем более, что шесть некромантов и такой отряд явно должны были справиться и с куда большим количеством повстанцев. Учитывая, что он знал о том, что мы, вероятно, справились с пастором, хоть ослабленным битвой с Бороусом, то народа должно было быть немало. Все стало понятно. Не стоило дольше затягивать. Самое важное я узнал, остальное и не расскажет. а ведь маг он не слабый, но уж слишком тупой, хотя на вид лет по тридцать, даже удивительно, разве что специально рассказывает все это, растягивая время или стараясь меня подловить. Появилась тут одна идейка. «Хм, но ну тут согласен, отомстить стоило», – покивал я. «Вот только зря вы сюда пришли. Ты ведь не зря назвал меня Тродим хель Это она меня сюда направила. Пора забрать ваши души». Из дьявольским хохотом я направил в него широкую стену тьмы. Пройдет минимум пара секунд, прежде чем она рассеется. А мне только это и нужно. Уйдя в тень, я тут же переместился за его спину, но не совсем. Точнее, за дерево за его спиной. И повторил трюк профа, срубив его своим удлинившимся клинком и подтолкнув вперед. И даже успел мельком заметить, как с ужасом отступил некромант, чтобы вскоре быть раздавленным стволом дерева. Печальный конец, но туда ему и дорога. Следом я поспешил к следующему некроманту. «Надо помочь профу. Вот только когда я прибыл на место, то помогать было уже не нужно. Старик и сам уже справился. А когда исчезла вся эта толпа мертвых, то и с оставшимися воинами достаточно быстро покончили». Битва была окончена. «Как вы? Много убитых?» Спросил я у Лоуса, вернувшись назад. «Увы, немало», — скривился он. «Хотя не так много, как могло бы быть без вас. Шесть магов — это слишком. Пришлось бы оставить половину людей рассеяться и сдерживать их, а остальным бежать. Я сперва так и думал сделать. Но когда услышал, что двоих ты уже убил, но подумал, что есть шанс. Ухватился за соломинку. Рад, что получилось помочь. Тем более, что мы в этом и виноваты. Я успел разговорить одного из них. Кто-то смог понаблюдать издали за нами и проследить. Стертон отправил их отомстить. Ясно. Конечно, мы не ждали, что кто-то сможет проследить. Но такой исход был возможен. Мы просто к нему плохо подготовились. считали, что все закончено, хотя... Задумался он. «Что-то тут не так. Все же не могу представить, чтобы они могли проследить за нами. Мы не первый год живем в лесу и умеем затирать за собой следы. Да и там, в замке, в окрестности хорошо проверили. Надо подумать. И что теперь будем делать? Сейчас нужно собрать вещи и любые детали, что могут указать на нас». «Они, конечно, все равно знают о повстанцах, но лишь по чужим словам. Потом уйдем в другой лагерь. Здесь оставаться нельзя. Только...» Замялся он. «Да? Не могли бы вы поместить тела погибших в артефакты? Наши уже почти все забиты жизненно важными вещами. Унести нужно еще многое. Боюсь, нести их на руках будет затруднительно. Да и замедлит наш путь». А бросать тут не хотелось бы. Людей нужно похоронить. Моих братьев не стоит оставлять здесь. Не стоит забывать, что мы имеем дело с некромантами. «Хорошо», — понимающе кивнул я. «Крис, ты обыскал уже магов?» — спросил проф, когда мы отошли. Не было как-то времени. «Ладно, пойдем, поможешь мне с деревьями. Стоит это сделать». Вдруг что полезное найдется, если что целое осталось. И действительно, вмятые в землю маги пострадали вместе со всеми своими вещами. Часть артефактов раскололась. Часть не представляла из себя ничего интересного. Были у них с собой какие-то записи, что все же уцелели. Но осмотрим их попозже. Не до чтения сейчас. Нас уже звали. Стоило как можно быстрее убраться отсюда подальше. Кто знает. Может, у них могло быть подкрепление. Маловероятно, но все же возможно. «Поспешим!» — прикрикнул Лоус. «Чем больше пройдет времени с нашего ухода, тем лучше. Не стоит давать им даже шанса проследить за нами до следующего лагеря. Нельзя подставлять наших товарищей». И совсем скоро, закончив со сборами, Мы отправились в путь. Скоро нас ждет новое место.